Есть ли секс в старости? Недавно одна из компаний заявила о запуске программы по сохранению записей секса своих клиентов. Ее проект Time Capsule позволит записать не только видео и звуки, но и запахи, и тактильные ощущения во время секса. Клиенты фирмы в старости смогут использовать эти записи для погружения себя в прошлое, в свои ощущения и эмоции. Оценку давать не буду, каждый слушатель сможет сделать это сам. Обращу лишь внимание на, может, и незаметную сторону данной информации. Продвигая программу, а цена участия в ней от 10 тысяч долларов, компания как бы поддерживает стереотип об отсутствии сексуального желания в пожилом возрасте. м о ё мнение именно как гериатра таково. Увеличение продолжительности жизни привело и к увеличению продолжительности периода сексуальной активности у современных людей по сравнению с их родителями. По факту это произошло. Но в силу деликатности темы общество предпочитает этого не замечать. Это именно тот странный случай, когда чего-то на поверхности общественного сознания нет, но по факту оно все-таки есть. И тема «Есть ли секс в старости?» не то, о чем говорят в бесконечных шоу на российском телевидении, о престарелых артистах и их скандалах с молодыми сожительницами и внебрачными детьми. Это глубокая, сложная и тонкая тема. ВОЗ еще в 1975 году предложила разделить понятия репродуктивное и сексуальное здоровье. Последнее по определению ВОЗ означает комфорт и чувство эмоционального и социального благополучия, к о т о р о е человек получает от интимных отношений. Секс – это именно та тема, на которую россияне в возрасте чаще вообще стесняются говорить, а тем более о своем сексе или о сексе в пожилом возрасте в общем. Обратимся к данным американцев. «Конечно, наше общество р а з н ы е Разные сказки, на которых мы росли, разные бабушки, которые нам их рассказывали. Кино и даже тот пионерский галстук, который вы носили в своем детстве, нас тоже отличают от американцев. Да, мы разные, но во многом мы и похожи». В 2017 году был проведен опрос американцев в возрасте 65-80 лет по вопросам сексуальных отношений, который показал, что секс является важной частью романтических отношений в любом возрасте – 76%. С этим утверждением чаще соглашались мужчины – 84%, чем женщины – 69%. При этом, подавляющее большинство сексуально активных на момент опроса, 92%, сообщило, что секс для них важен. С утверждением «секс важен для моего общего качества жизни» согласились около половины опрашиваемых, 54%, причем среди них мужчин было явно больше, чем женщин, 70% против 40%. Те, у кого во время опроса был сексуальный партнер, чаще соглашались с этим утверждением 61 – 61% против 36%. Те, кто сообщал о том, что были сексуально активными, чаще говорили «да», чем те, кто не соглашался с этим утверждением. Около двух из трех респондентов – 65% – заявили, что заинтересованы в сексе, 30% – очень заинтересованы, 35% – в некоторой степени заинтересованы. Половина мужчин сообщили о том, что они чрезвычайно или очень заинтересованы в сексе. 50% мужчин по сравнению с 12% у женщин. Младшие респонденты, чаще чем респонденты старшего возраста, сообщали о том, что они очень или очень заинтересованы в сексе. 34% в возрасте 65-70, 28% в возрасте 71-75 и 19% в возрасте 76-80 лет. Сексуальная активность респондентов снижалась с возрастом. Активными были 46% в возрасте 65-70 лет, 39% в возрасте 71-75 и 25% в возрасте 76-80. Мужчины чаще сообщали о том, что они сексуально активны по сравнению с женщинами. 51% против 31%. А также те, кто сообщил, что их здоровье было отличным, очень хорошим или хорошим по сравнению с теми, у кого хорошее или плохое здоровье. 45% против 22%. Трое из четырех, 73%, указали, что они довольны своей сексуальной жизнью. 37% крайне или очень довольны. 36% удовлетворены. Почти каждый пятый мужчина сообщил, что за последние два года он принимал лекарства или добавки для улучшения сексуальной функции. Среди тех, кто принимал лекарства или добавки, трое из четырех заявили, что они считают это полезным. Один из шести респондентов, 17%, сообщил, что говорил о своем сексуальном здоровье в течение последних двух лет со своим врачом, Из тех, кто беседовал со своим врачом, три человека из пяти – 60% – сами инициировали этот разговор. Большинство из тех, кто говорил со своим врачом – 88% – сообщили, что им было удобно обсуждать свое сексуальное здоровье, независимо от того, кто инициировал такую беседу. Одновременно 83% не говорили со своим врачом о своем сексуальном здоровье за последние два года. Большинство пожилых людей, 62% сказали, что они будут разговаривать со своим врачом, а 36% будут разговаривать со своим партнером, если у них возникнут проблемы в сексуальной сфере. Примечательно, что почти каждый пятый мужчина в этой возрастной группе сообщил о принятии лекарственных препаратов или добавок для улучшения сексуальной функции в течение последних двух лет. В нашей стране в возрасте от 65 до 80 лет сексом занимаются не более 20%. Но так как указанные возрасты – это совершенно разные люди, то эта цифра нам ничего не дает. Единственное сходство, что и у нас, и у американцев большая часть сексуально активных людей сконцентрирована в возрасте до 70 лет. Важно и то, что в нашей стране очень большая разница в ожидаемой продолжительности жизни женщин и мужчин. А это значит, что очень много мужчин просто не доживает до возраста не только старости, но и возраста снижения сексуальной активности. И вот приятная новость. Более активный секс связан с более долгой жизнью у пациентов с инфарктом миокарда. Об этом говорят результаты научной работы, которую провели в Университете Тель-Авива и медицинском центре Шаарей Цедак. В исследовании приняли участие 1120 таких пациентов в возрасте до 65 лет. Показана обратная связь между сексуальной активностью и смертностью. У пациентов, которые занимались сексом раз в неделю, уровень смертности был на 37% меньше по сравнению с теми, кто воздерживался от половых актов после пережитого сердечного приступа. И хотя тут скорее связь обратная, то есть чем лучше здоровье после инфаркта миокарда, тем выше сексуальная активность и меньше смертность. Тем не менее, эта зависимость есть. Итак, на вопрос «Есть ли секс в старости?» ответ может быть только такой «Да, конечно, есть». И для людей в возрасте он не менее важен, чем для молодых и зрелых людей. Но нужен ли секс в старости, каждый человек решает сам. А границы, когда он не нужен, просто нет. В связи с постарением планеты, период сексуально активной жизни будет не только удлиняться, но и изменяться. Возможно, как у случайного знакомства, у нашей истории про старость будет необычное продолжение. И Ромео уже ближайшего будущего будет хорошо за 80, а Джульетте – около 70. и них будут написаны новые трогательные истории. Жизнь в старости должна быть гармоничной. Если для этой гармонии вам нужны сексуальные отношения, значит, пусть они будут. Тема сексуальных отношений, сексуального здоровья и либидо в старости – это одна из важных тем для обсуждения с г е р и а т р о м Не стесняйтесь поднимать вопросы сексуальной сферы при общении с врачами. Гормональная коррекция благотворно влияет на сексуальную сферу мужчин. Трансдермальная тестостероновая терапия для восстановления либидо у женщин старших возрастных групп, если где и проводится, то является лишь методом off-label. Тибалон не показал значимого эффекта в улучшении качества сексуальных отношений у женщин.